о спрятанном жемчуге. Некто пришел в дом близкого друга и лег там, напившись до пьяна. А в это время его близкий друг должен был уйти по своим делам. Он прикрепил гостю к подкладке одежды в подарок жемчуг, не имеющий цены, и ушел. А этот человек лежал без сознания, ничего не чувствовал и ничего не понимал. Когда же он поднялся, то направился в чужую страну, добывал одежду и пищу тяжелым трудом и очень нуждался. Если ему удавалось добыть немного, он же считал себя удовлетворенным. Впоследствии случилось так, что друг повстречал его и сказал «Эй, достойный муж!» Почему ты терпишь такие муки ради одежды и пищи? Я уж давно, желая тебе спокойствия и удовлетворения пяти желаний, прикрепил к подкладке твоей одежды бесценный жемчуг. Он и сейчас на том же месте, но ты, не зная об этом, трудишься и страдаешь, чтобы обеспечить себе свое существование. Это же глупо!»